Глава двадцать четвертая. Я стоял у окна и подставлял свое лицо теплым осенним лучам. Теперь они были уже не такими жгучими и приятно ласкали. Я бы даже сказал, успокаивали. Хотя это был просто самообман. Успокаивали меня не лучи, а таблетки, на которых я сидела в последнее время. С того момента, как было принято решение о том, что свадьбе быть. События завертелись на бешеной скорости. Они просто проносились мимо, порой даже не затрагивая меня лично. Все решения принимались вне зависимости от того, участвовал я в них или нет. Хотя я помнила, ко мне точно обращались, спрашивали совета, и, как правило, передо мной ставили выбор из нескольких вариантов, по которым принять положительное решение было очень даже просто. Жалела ли я о том, что согласилась на эту свадьбу? Скорее нет, чем да. Я просто очень надеялась на то, что к замужней девушке греков не посмеют подойти. И это была самая главная причина. Я хотела спрятаться за этим браком от него. Именно за браком, так как просто наличие в моей жизни Никиты Грекова не остановит. Тем более прецедент уже был. А еще хотелось залезть в какой-нибудь непроницаемый кокон и пролежать в нем лет это к сто. А может и больше. Чтобы к тому времени, когда я из него выберусь, в мире бы не осталось ни одного человека, который посмел бы мной командовать. Но это, конечно же, было желание детсадовского уровня, а реальность нужно было принимать уже сейчас. После того, как я дала Никите положительный ответ, тут же нарисовалась ближайшая дата свадьбы. Уже через две недели. Ума не могла приложить, как они будут так быстро все организовывать. Но оказалось, что все уже было практически готово. Такому влиятельному человеку, как отец Никиты, никто просто не смог отказать. И организаторы свадьбы, и владельцы ресторанов, и вообще все, что нужно, находилось по первому звонку. Не существовало ни единого шанса, что свадьба могла сорваться. Все шло по плану. В какой-то момент я поняла, что так даже лучше. Вернее, чем быстрее, тем лучше. От Грекова не было вестей целую неделю, и это было непривычно и даже больно, но потом поняла, что он просто дает мне время свыкнуться своим статусом, статусом вечной любовницы. Он знает, что никуда я от него не денусь, поэтому и торопиться ему ни к чему. Вот только к такому повороту он точно не готов будет, и бешенство его не будет предела. Как только я закрывала глаза, передо мной сразу же вставала картина Грекова в гневе, и этого было достаточно, чтобы я лишилась сна. Нервы были просто на пределе, и, видя моё состояние, мама посадила меня на не слишком сильные успокоительные. Моё состояние она объясняла просто предсвадебным мандражом. Поэтому, когда через неделю вечернюю тишину в комнате разбавил вибрирующий звук телефона и высветил из греков, я поначалу никак не отреагировала, а потом и вовсе сбросила звонок. Он больше не перезвонил, и причины мне были непонятны. Хотя я мечтала о том, чтобы он не появился в моей жизни никогда. «Лиль...» «Нужно только платье выбрать, уже оттягивать некуда больше. И так меньше недели осталось». Мама старалась привлечь мое внимание своими словами, а я нехотя отвела взгляд от вида из окна. Она сидела на моей кровати с раскрытым ноутбуком, на котором виднелись странички свадебных салонов. «Да, я знаю, нет смысла выбирать, нужно ехать и мерить». Пыталась я отвертеться от совместного просмотра, пребывая при этом не в лучшем для этого мероприятия расположении духа. «Ну тогда собирайся, поехали». И мама, захлопнув ноутбук, направилась к двери. «Нет, мам, давай не сегодня», – простонала я. «Сегодня, Лилия? Нам папа обеим голову свернет, если хоть что-то пойдет не так». А я ему, между прочим, уже три дня назад сказала, что все готово. Прочитала она. «Давай завтра, вот сто процентов». Не сдавал я свои позиции. «Нет уж, едем сегодня. Вдруг мы подходящие не сразу найдем». «Ну хорошо», – выдохнула обреченно. «Только я одна поеду». «Нет, об этом даже речи не веди. Без моего одобрения или одна, или вообще никуда не поеду». Подытожил я безапелляционно. на этом выиграв словесный вой с мамой. Выбрав первый попавшийся свадебный бутик в элитном торговом центре, я решила как можно быстрее справиться с этой неприятной для меня задачей. Горестно усмехнувшись, я уверенно шагнула к воздушным произведениям искусства. Надо же, самое важное событие в жизни любой девушки для меня оказалось пыткой. Я хотела, чтобы все это поскорее закончилось. В финансах меня не ограничивали, поэтому на я не смотрела. Ткнула пальцем практически в первый попавшийся. Прекрасный выбор. Давайте в примерочный пройдем. Пропила восторженно молоденькая девочка-консультантка. Кто бы сомневался в том, что она просто не посмеет оспорить мой выбор. И от этого подхалимства мое настроение, которое и так не на высоте было, теперь вообще стремительно приближалось к критической отметке. Девушка помогла мне надеть платье и отошла на пару шагов. Бормоча комплименты. А я и сама от себя не могла оторвать восхищенного взгляда. Платье было простым до невозможности. Корсет и пышная невесомая юбка, но оно мне так шло, что я просто залюбовалась, откидывая все проблемы на задний план. «Я сейчас варианты фаты принесу». И с этими словами девушка из примерочной. Крутанулась вокруг своей оси, воздушные белые облака юбки колыхнулись в такт этому движению. Услышав звук открывающейся шторы, попросила у девушки — Фата нужна такая, чтобы полностью скрывала лицо. Произнося свою просьбу, была сосредоточена на том, чтобы аккуратно расправить объемную юбку. Поэтому на девушку не смотрела, но ее медлительность немного раздражала. Примерочная была очень большая, и, подняв глаза, я поискал ее взглядом в зеркальном отражении и замерла. За моей спиной стоял Греков, и по налитым чернотой глазам было понятно, что смерть его в его лице пришла по мою грешную душу. В этом я даже не сомневалась.